Я подумал, может, это было в той же гостинице. Мы улеглись спать в 10 часов. И я считал, что благодаря усталости сразу усну. Но не тут-то было. Обычно я раздеваюсь и кладу голову на подушку, а потом кто-нибудь барабанит в дверь и кричит, что уже пора вставать. Но сегодня, казалось... Все было против меня. Новизна обстановки, жесткое дно лодки, служившая мне ложем, неудобная поза, мои ноги были под одной скамейкой, а голова под другой, плеск воды о лодку и шуршание листвы от порывов ветра, все это отвлекало меня и не давало уснуть. Все-таки я заснул, и проспал несколько часов. Потом какая-то часть лодки, появившаяся только за эту ночь, ибо ее еще не было, когда мы отправлялись в путь, и она исчезала к утру, впилась мне в позвоночник. Некоторое время я все же еще спал, и мне снилось, будто бы я проглотил Соверен и чтобы его извлечь, в моей спине буравят дырку. Я считал, что это бестактно и просил поверить мне в долг и обещал расплатиться в конце месяца. Но меня и слушать не хотели и настаивали на том, чтобы вытащить деньги немедленно, потому что в противном случае нарастут большие проценты. Тут у нас произошла словесная перепалка И я высказал своим кредиторам все, что о них думал. И тогда они повернули Буров с таким изощренным садизмом, что я проснулся. В лодке было душно, голова у меня болела. Я решил выйти подышать свежим ночным воздухом. Я натянул на себя оказавшуюся под рукой одежду. Кое-что было мое, а кое-что Джорджа и Гарриса. И выбрался из-под тента На берег. Ночь была чудесная. Луна уже зашла, оставив притихшую землю наедине со звездами. Казалось, что пока мы, ее дети, спали, звезды в тишине и в молчании вели беседу с нею, их сестрой, и поверяли ей свои тайны голосами слишком низкими и глубокими для младенческого слуха человека. Они невольно вызывают в нас благоговейный трепет, эти яркие и холодные удивительные звезды. Мы похожи на заблудившихся детей, попавших случайно в полуосвященный храм божества, которое их учили почитать, но которое они до конца не поняли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 И хотя она безмолвствует, мы знаем все, что она могла бы нам сказать, и мы прижимаемся горящей щекой к ее груди, и горе наше проходит».